Глава шестнадцатая В небе ярко светила полная луна. Она нависала над нами, подобно божеству, превращая пустыню в лунную поверхность, бесплодную, сухую и загадочно прекрасную. Она была такой идеальной, что казалась ненастоящей. Искусственно приукрашенная, словно появилась из какого-то дешевого фильма ужасов, только созданная для более светлой ночи. Под этой сказочной пустынной луной стоял гуляка, держа на руках тело Руди. Какое-то время он нес его, споткнувшись пару раз, но даже не покачнувшись, пока, наконец, не решил, что отошел достаточно далеко. С большой осторожностью он положил тело на землю, затем сходил к лендроверу за канистра с бензином. Потягивая виски из последней привезенной с собой бутылки, я сидел на заднем бампере машины. и наблюдал за ним. Не знаю, сколько мы проехали, но прошло некоторое время, прежде чем мы остановились и разбили лагерь у дороги. Благодаря яркому лунному свету мы могли хорошо видеть на несколько футов во всех направлениях, но все равно развели костер. Все были уставшими, грязными и израненными. Даже лендровер был покалечен, покрыт вмятинами и царапинами, ветровое стекло выбито Одно окно покрыто трещинами, к решетке радиатора прилипли кусочки серой ткани и что-то похожее на лохмотья человеческой кожи. «Копье», — пробормотал Куит. Это было первое слово, произнесенное кем-либо с момента нашей остановки. «Копье! Вы шутите, мать вашу!» Все, что я знал наверняка, это то, что никогда не забуду, изумленное выражение на лице Руди Боска перед гибелью. «Поверить не могу, что он умер такой смертью», — вздохнул Куит. «Кто угодно, но только не он». Наверное, он даже не понял, что его поразило. Мы наблюдали, как гуляка подходит к телу. Он снял свой кожаный жилет, обнажив новые татуировки на спине и плечах. Затем опустился на колени и погрузил пальцы в рану на груди и руди. Когда он извлек их, они были мокрыми от крови. Затем принялся наносить ее себе на щеки, лоб и подбородок, пока не покрыл все лицо и шею. Перекрестившись, посмотрел на луну. Белки его глаз отчетливо выделялись на фоне раскрашенного кровью лица. Какого черта он делает? Прощается. Куит сел рядом со мной до бампер, держа дробовик между ног. Нанося на себя кровь, он забирает с собой часть души Руди. Он наполовину индеец Яки. В свое время яки были крутыми парнями. Великие воины никому не сдавались. Даже конкистадоры не могли их победить, поскольку они отказывались складывать оружие. Но и иезуиты наконец обратили их в свою веру. Вот почему в них смешались католицизм и старые индейские обычаи. По мимике и жестам гуляки я понял, что он начал молиться. Как он мне объяснил, продолжил Куит. Они верят в четыре разных мира: мир людей, Мир животных, мир смерти и мир цветов. Цветов? Почему-то мир цветов и гуляка для меня не совсем сочетались. Яки верят, что капли крови, упавшие с тела Христа, когда тот висел на кресте, превратились в цветы. Для них цветы олицетворяют душу. Чтобы сохранить между всеми мирами равновесие, они должны устранять зло и ущерб, причиняемый им людьми. Я протянул куиду бутылку. Он сделал большой глоток, а Гуляка полил тело бензином, щелкнул зажигалкой и двинулся прочь. Сделал несколько шагов и, не оглядываясь, бросил зажигалку через плечо. Тело вспыхнуло. Еще один костер разорвал ночь. Мне показалось, что Куит вот-вот заплачет. Это ощущение посетило меня на мгновение. Но он не заплакал. Выражение его лица посуровило, а затем стало странно спокойным. Куит оставался солдатом, и он бывал уже здесь раньше. Давно был знаком с болью и утратой. И хотя они ранили его так же глубоко, как и любой другой противник, возможно, даже больше, он научился выдерживать их атаки. Он был холоден, как лед посреди этой древней пустыни. Когда Гуляка вернулся в лагерь, я подошел к нему. — Я знаю, насколько вы были близки, — сказал я. — Мне очень жаль. Его движение было настолько быстрым и четким, что когда я осознал произошедшее, он уже держал у моего горла свой боевой нож. Почувствовав нарастающее давление лезвия и увидев взгляд Гуляки, я решил, что он собирается меня убить. Но в следующую секунду он отпустил меня и ушел прочь. Куит ничего не сказал, лишь глотнул еще виски. Он даже не сдвинулся с места, и я не был уверен почему. Или он знал, что гуляка планирует лишь мне что-то продемонстрировать, или ему было все равно, убьет он меня или нет. Забрав у него бутылку, я допил ее, затем бросил в скопление крупных камней в паре футов от нас, чтобы просто посмотреть, как она разобьется. Алкоголь помог мне подавить зависимость и немного сосредоточиться, но нервы у меня были расшатаны, и я эмоционально истощился. Казалось, мне потребовалась неделя, чтобы отоспаться. Но я был так взвинчен, что не смог бы прилечь даже на минуту. Я извлек из кармана сигареты и закурил. Табачный дым не помог перебить отвратительно сладковатый запах горелой человеческой плоти. Но я не знал, что хуже. Тот факт, что где-то неподалеку горит тело знакомого мне человека, или что я стал невосприимчив ко всему этому бедламу, вымотан до такой степени, что для меня уже ничто не имело значения. Оставался только Мартин. Когда я докурил, снова появился гуляка. Я понимал, что в честном бою мне его не одолеть. Но больше я не позволю ему угрожать мне. С меня хватит. Если он снова меня спровоцирует, я отвечу. Я расправил плечи, готовый броситься на него, если потребуется, хотя надеялся, что до этого не дойдет. На этот раз нож находился у него в ножнах. Со своим вымазанным кровью лицом он походил на какого-то демонического клоуна, но его глаза... Говорили мне то, что мне нужно было знать. Инцидентов больше не случится. Между нами все было улажено. Свободной рукой он схватил меня за плечо, крепко сжал и медленно кивнул. Я ответил тем же жестом. Гуляка подошел к ландроверу и стал рыться в кузове, пока не нашел флягу, бутылку воды и пластиковый пакетик, наполненный чем-то вроде высушенных и измельченных листьев. Без объяснения причин, Он опустился на колени перед костром, в нескольких футах от меня, и разложил предметы перед собой. Но поскольку он стоял ко мне спиной, я не мог понять, что именно он задумал. Прежде чем я успел спросить, Куит сказал мне, что гуляка готовит чай из семян, корней и листьев дурмана, растения семейства посленовых. «Называется Толуацин», — пояснил он, — «у него длинная история». Ацтеки использовали его во многих своих ритуалах. «Каких именно?» «Тебе придется спросить гуляку. Я в этом не эксперт. Он даст тебе попробовать, когда приготовит. Советую не отказываться». «Почему это?» «Потому что мы оба будем пить этот чай, и тебе не захочется быть лишним на этой вечеринке, поверь мне». «Что мне от него будет, Квит?» «Он расширит твое сознание, откроет двери и отведет тебя туда, куда нужно». Это какой-то гребаный галлюциноген? Мы же понятия не имеем, что нас здесь подстерегает. Мы должны быть в здравом уме. К черту, тебе нужно заканчивать это. Ты спятил? Разве в коридоре вам мало галлюцинаций? Куит не ответил. Снова наступила тишина. Костер вдали почти догорел, но тот, что в лагере, продолжал полыхать. Весь этот огонь мне очень не нравился, поскольку он выдавал наше местонахождение тому, что пряталось в пустыне. Но мои спутники оставались невозмутимыми, и у меня не было другого выбора, кроме как довериться им. Гуляка приготовил чай и дал ему настояться, затем перелил во флягу. Поднявшись на ноги, он остановился в шаге от нас и посмотрел на Луну, будто общался с ней. Насколько я знал, именно этим он и занимался». Через мгновение он передал флягу Куиду. Тот хлебнул из нее и вернул обратно. Переведя взгляд на меня, Гуляка поднес флягу к губам, сделал несколько глотков и протянул ее мне. Я не треповал с тех пор, как в школе попробовал ЛСД и был совершенно сбит с толку происходящим. Желание или даже потребность забыть все, что случилось за последние несколько часов, были вполне объяснимы. Я начал пить в тот момент, когда мы остановились, но алкоголь — это далеко не психоделическое растение. Я понятия не имел, какой у меня будет реакция на это зелье. И, конечно же, они гораздо лучше меня знали, насколько уязвимыми мы можем стать после его употребления. Так зачем делать это именно сейчас? «Нам нужно добраться до конца коридора», — произнес я. Квит сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, Затем наклонился ко мне и прошептал: Именно туда мы и отправляемся. Всматриваясь во влажные закатившиеся глаза Гуляки, в его покрытое засохшей кровью рудье лицо, я принял флягу и сделал глоток. Глаза изменяются, становятся чужими, неузнаваемыми. Над ними возвышается красочный головной убор. Яркий и сияющий, он выделяется на фоне темной кожи. Шаман. Откуда-то я знаю, что этот человек, если он вообще человек, является шаманом. Могущественный целитель и мистик, он подходит поприветствовать меня. На шее у него висит талисман из кварца, костей животных, зубов и перьев. Пустыня исчезла. сменилось самым красивым пейзажем, который я когда-либо видел. Пышные джунгли, потрясающие горячие источники, экзотические звуки, запахи и животные вокруг. Это было похоже на сон. Чудесный, мирный сон. Небольшие постройки из дерева и глины, крыши из камыша. Внутри тихо и темно. Кажется, будто я вернулся на тысячи лет назад. В маленьких домах на циновках лежат местные жители. Шаман смотрит так, будто знает меня. Будто ждал меня все это время. Но я нахожусь во власти чего-то вроде глубокого сна. Только не настоящего сна, а чего-то другого. стеки. Они... они же практиковали человеческие жертвоприношения, не так ли? Я попал в мир, не предназначенный для живых. Теперь я это видел, чувствовал, понимал, и все же... Я следую за ним в пустую хижину, где в котле бурлит какой-то отвар. Пахнет гадко, ужасно. Но в паре, поднимающемся над котлом, есть что-то притягательное. В темном углу хижины свернулась кольцами огромная толстая змея. Ее черные глаза наблюдают за мной. Шаман... Протягивает мне красивую, замысловато резьбой чашу, наполненную смесью. Предлагает выпить. Говорит, что это позволит мне увидеть и коснуться призраков прошлого, моих предков. Говорит, что появится чувство, будто я умираю. Но я должен принять возникший страх, поскольку это всего лишь очищение. Холод. Я чувствую смертельный холод. Хотя здесь не холодно, а жарко, ужасно жарко и душно. Поблизости горит костер, потрескивая где-то за хижиной. Искры взлетают вверх, устремляясь в черное небо. Ночь. Наступила ночь. Я до последнего момента не осознавал этого, но ночь вернулась. Прекрасный дневной свет исчез, и пока я лежу на циновке в хижине, до меня доносятся странные звуки, которые не могу точно классифицировать. Я слушаю... Усиленно пытаюсь услышать и, наконец, слышу. Слышу звуки собственного дыхания и чего-то еще. Движение. Едва уловимое движение. Змея, проснувшаяся от дремы, приближается. «Я не хочу, чтобы она трогала меня. Я не... Нет, убирайся, я... Я не хочу, чтобы она трогала меня». но она не трогает меня. Словно давно потерянный друг скользит вдоль моего лежащего ничком тела. Я чувствую ее тяжесть, когда она скользит у меня по груди, не сводя с меня своих черных глаз. Я ожидал, что змея будет липкой и влажной, но она сухая и гладкая. И все же я хочу закричать. Я, я должен закричать, чтобы она уползла и оставила меня в покое, но... «Не могу. Больше не слышно никаких звуков, кроме моего собственного дыхания и... и... моего пульса. Да, моего пульса, стучащего в висках, будто в попытке пробить себе путь наружу. А затем ко мне из ночи приходит что-то еще. Какое-то журчание, будто это стремительно текущая река, но... «Нет, это не река. Нет». «Это кровь. Моя кровь. С этим звуком она бежит по венам, циркулирует по телу. Я чувствую, как она движется. Слышу, как она течет. Затем я прихожу в движение. Лечу, скольжу по воздуху сквозь пространство и время. Или я всего лишь корчусь на циновке, все еще пребывая под гнетом той ужасной змеи. Так и есть. Да». Слова льются у меня изо рта непрерывным потоком, но нет, ни не слова, это стоны, крики. Я кричу, плачу, завываю, поскольку эта ночь ожила и забрала меня, утащила прочие. Она показывает мне вещи, которые я не хочу видеть. Вещи, которые я не должен лицезреть, которые никогда не предназначались для моих глаз. Вещи, которые мой разум не в силах постичь и... Змея. Та жуткая огромная змея продолжает скользить по мне, душить меня и... Я не могу дышать. Могу делать лишь короткие отчаянные вдохи и... Все это неправильно. Что-то здесь неправильно. Ее глаза, те черные глаза, они выглядят мертвыми, и все же в них кроются тайны Вселенной. Ответы на все вопросы. Каким-то образом я уверен в этом. И я увижу все это, и смысл мне понятен, но потом, это стремительно исчезает, и змеиное тело сливается с моим. Нет, впитывается в мою плоть, пузырясь и бурля как жидкость, растекается по мне черными потоками крови и желчи, исчезает в моих порах. Моя кожа поглощает его, втягивая в себя и меняет меня, возвращает к моим истокам, моему рептильному прошлому. Прямо туда, в бездну моей утробы, в самую глубь моего горла. Льется из глаз и стекает по лицу, проникая в рот. Вкус я... Я чувствую вкус Бога. А теперь слезы. Слезы радости, переполняющей радости, которую я считал невозможной до сего момента. Я... Боже мой, я... Милостивый Господь! Спаси меня! Лихорадка. У меня лихорадка. Я чувствую, как горит мое тело. Кровь, как горячий воск в венах. Это... Это убивает меня, но не быстро. Медленно. Я умираю. Медленно. Каждый религиозный символ с детства появляется передо мной, парит в свободном падении, в то время как я кубарем лечу сквозь длинный и узкий огненный колодец. Крест... «Агнец. Кровь. А затем мое рождение. Я... Я родился и... Я наблюдаю, как мои детство и взрослая жизнь стремительно проигрываются передо мной на дикой скорости. Окружают и поглощают меня, пока я не становлюсь их частью, а они частью меня. Едино. Все едино. В тот момент, в ту секунду ясности, я познаю Бога, и Вселенная взрывается передо мной». Во всей своей красе и величественной силе она поднимается из океана огня, раскрываясь перед глазами и вздымаясь, как лава. Наполняет мои чувства, пожирая меня в бесконечной панораме блестящего зрения, слуха и осязания. Мертвые наблюдают за мной из темных периферийных углов, молчаливые и угрюмые. Я их не вижу, но они там. Под кожей у них ползают какие-то существа, словно множество пауков, снующих под простынями, а за ними стоит чудовищная тварь, окутанная тенью, и тоже наблюдает за мной. На мгновение я снова оказываюсь в номере Мотеля в Тюхуане, на той ужасной грязной кровати, которую я теперь сделал еще грязнее. Мой взгляд, устремленно потрескавшийся, покрытый пятнами потолок, А я лежу в луже собственного пота и мочи. Пьяный, беспомощный, посрамленный. На стуле в углу сидит Джейми и ухмыляется мне, как чеширский кот. Из руки у него торчит шприц, а из вен течет кровь и гной. Перед ним на полу сидит Джиллиан, мое милое дитя, положив голову ему на колени. «Мои крики разрывают ночь пополам». Швыряют меня сквозь темные занавесы из одного театра зла в другой. Мертвец лежит в грязи лицом вниз. Но это не человек вовсе, не так ли? В пространстве разносятся крики о помощи, игнорируемые и оставляемые без ответа, сопровождаемые шепотом ангелов и демонов. С высоты птичьего полета я вижу нежно-океанский прибой, плещущийся о берег, маленький городишко, раскинувшийся вдоль побережья. «Нью-Беттани. Мой дом, основанный сотни лет назад старым морским капитаном по имени Уильям Беттани, хотя и названный не в честь него, как многие думают. Я состоял в историческом обществе и читал записи. Он сказал, что на той прекрасной нетронутой земле, которая была там раньше, он нашел Бога. Но не только Бога, но и дьявола. Это было место второго шанса возрождения и спасения». А если вы не находили там всего этого, то оно могло стать местом проклятия, последним кусочком красоты перед тем, как тьма поглощала вас. Он назвал этот город не в честь себя. Он назвал его в честь библейского селения Вифания, где Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Ночь. Дождь. Поле. В ту ночь шел необычный дождь. Избавление, искупление и проклятие — все пролетает сквозь меня, как ветер, на котором я парю, несет меня к жизни или, возможно, к верной смерти, понимая, что между ними гораздо меньше расстояния, чем многие думают. Ушел. Я ушел оттуда. Мы идем. Я иду. Мне кажется, что я иду. Чувствую, как мои ноги движутся, и какие-то существа проскальзывают по обе стороны от меня, создавая иллюзию движения. Но я не понимаю, что это за существа, и не знаю, чего они хотят. Огни. Красивые огни в ночном небе. Пламя. И еще там есть пламя, вспышки пламени, его языки рассекают тьму и исчезают в мгновение ока. Вращаются. Я вижу, как огни вращаются и падают вдали. Как те, что на чертовом колесе. Я чувствую цвета. Ощущаю их вкус. Слышу их. Я... Я слышу, как движутся эти цвета. Они издают такие странные и приятные звуки. Я... Идет дождь. Дождь? Я не вижу капли, но чувствую, как они меня щекочут. Чувствую их запах. Куит улыбается мне. Глаза у него, как у дикого зверя. Светлые волосы, грязные и потные. Когда он двигается, то оставляет в воздухе шлейфы, которые, извиваясь, опускаются на песок у наших ног. Как разноцветные снежинки. Гуляка тоже рядом. Его татуировки шевелятся и скользят по телу, так же, как в свое время у шрамовника. Кажется, он не замечает этого. Он ведет нас к странным огням. Там прохладнее, но темнее. Я хочу покинуть это место и вернуться домой. Оно какое-то неправильное. Здесь вовсе не безопасно. И я боюсь, очень боюсь. Я, я никогда так не боялся. Я не могу дышать. Забыл, как это делается. Как? Как вы это делаете? Как дышите, когда напуганы? Когда из тьмы выползают какие-то твари, чтобы причинить вам боль? Почему я должен постоянно напоминать себе о дыхании? Сконцентрируйся. Я должен сконцентрироваться, иначе не смогу дышать. Но я очень напуган. «Поскольку знаю, что грядет, я знаю. Я умру. Я так напуган, что могу умереть. И я не хочу больше это видеть. Я не хочу. Я страннолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». «Джейми? Нет. Мартин. Это Мартин. И поведай мне свои сны, поведай мне свои кошмары». Мне снится огонь. Небеса, поглощаемые им, горящие, умирающие, очищаемые пламенем. Мне снятся мертвецы. Ты же знаешь, что он следит за нами. Прямо сейчас он наблюдает, прислушивается к каждому нашему слову. Они все там умрут. Бог плачет. Я чувствую его слезы у себя на коже. Пустыня возвращается, как и мое сознание. Но они... Уже не те, что были прежде. Мои худшие сны всегда были связаны с водой. Огромные океаны, затянутые туманом озера, Сильные непрекращающиеся ливни. В этих кошмарах редко есть смысл или что-то, Помимо ожидаемых атрибутов. В них я тону, либо оказываюсь на пустынном берегу, В одиночестве и без помощи, Либо плыву, медленно перебирая ногами, и чувствую, что подо мной прячется нечто неведомое. И все же они пугают меня, как ничто другое. Многих людей ужасает огонь, идея сгореть или оказаться запертым в огненной ловушке. Но я никогда не боялся огня. Вода. Вот что пугало меня. Быть проглоченным ею и остаться наедине с существами, обитающими в ней. Но здесь не было воды. Лишь песок, грязь и камни. Я снова чувствовал под собой пустынную почву. И все же я выбирался из своих снов в видении кошмаров, как пловец, поднимающийся сквозь мутную воду, отчаянно работающий ногами и борющийся с течением. Я неуклонно поднимался туда, где меня ждал свет. Отчаянно пытаясь сориентироваться, я запаниковал и начал задыхаться, но в конце концов вырвался на поверхность. Хватая ртом воздух и давясь, Я закашлялся, мышцы свело, словно при эпилептическом припадке. Я чувствовал, что мои руки вытянуты передо мной, неподвижные и парализованные. Ноги же у меня покалывало, будто тысячи насекомых выползали из пор и разбегались. Кашель усилился так, что в легких засаднило. Затылок охватила нестерпимая боль, а во рту чувствовался вкус крови. — Ты в порядке? — услышал я чей-то голос. — Просто веди себя тихо. Постарайся не шуметь, хорошо? Потерпи немного. Дыши. Я узнал голос Куида. И когда зрение медленно вернулось ко мне, я сумел различить его лицо. Он возвышался надо мной, глаза у него были остекленевшими, а лицо слегка бледным. На его светлые волосы были маяком в ночи. За спиной у него пылал огонь, огненные небеса. Языки пламени, поднимающиеся высоко в ночное небо. «Жизнь — это война», — прошептал мне внутренний голос. «Война как иллюзия, как сон». Окутанный наркотическим и алкогольным туманом безумия, я поднимался сквозь клубящуюся тьму, подбирался все ближе к огненным небесам и оказался лежащим на спине... на склоне крутого холма, такого высокого, что его можно было назвать горой. Над нами, хоть и прошло много времени, ярко светила все та же луна, давая мне хороший обзор с такой высоты. Наш лагерь исчез, остался лишь в воспоминаниях. Очевидно, в какой-то момент мы вернулись в коридор, поехали дальше, затем остановились и взобрались на эту огромную возвышенность, только я не помнил ничего из этого. Вдалеке у подножия холма я с трудом смог разглядеть наш побитый лендровер. Он оказался маленьким и игрушечным. Огонь надвигался сзади с противоположной стороны вершины в сопровождении зловещей дымной пелены, ползущей сквозь тьму и окутывающей местность, подобно противоестественному туману. А потом я услышал стоны, далекие крики и тихий плач. «Мартин!» Во рту у меня пересохло. Горло болело, будто я сорвал его криком. «Он... он здесь!» Куит поднес палец к губам. Ш -ш -ш -ш. Кашель прекратился, но головная боль никуда не ушла. Сглотнув, я снова почувствовал привкус крови. Она текла из носа. Вытерев ноздри и губы тыльной стороной руки, Я вытянул из носовой полости в рот кровавый сгусток, выплюнул его в грязь и обеспокоенно посмотрел на Куида. — Ты в порядке, — прошептал он. — Подобный трип заставляет кровяное давление зашкаливать. Сейчас то в полном порядке. Прочисти мозги. Я перевернулся на живот, и хотя стук в голове не прекращался и каждый мускул во мне болел, я, наконец, почувствовал, что полностью восстановил контроль над телом. Я увидел перед собой гуляку. Он лежал на животе у вершины холма и смотрел в бинокль ночного видения. Куит подал мне знак следовать за ним, и мы подползли к нему, стараясь не шуметь. Никогда не забуду существ, которых я увидел в лежащем внизу ущелье. Никогда. Даже в худших кошмарах мне не встречалось такое. Если это адское место издали внушало такой ужас, я мог лишь догадываться, каким оно будет вблизи. Но долго догадываться мне не придется. Скоро я узнаю. Там, среди зла и хаоса, меня ждал конец. Хотя до того момента я никогда не боялся огня, мне пришло осознание того, насколько он может быть пугающим. Огни, окружающие ту старую церковь, что стояла под нами, вне всякого сомнения являлись адским пламенем. И они горели в честь меня».